Глава 12 Интересное сочетание у нас получается. Майор штурмовиков, производящий впечатление опытного летчика и молодой истребитель. Кому мы могли понадобиться на командном пункте в таком составе? В большой комнате, в которую нас привел Тамин, было несколько человек, рассматривающих фотопланшеты и карты крупного масштаба с нанесенными объектами. Вокруг большого стола стояли хреков, несколько бойцов из спецотряда, полковник громов. И еще одна неизвестная личность в песочной форме, из-под которой виднелась тельняшка. Выглядел этот человек весьма уставшим. Большая залысина поблескивала в свете одинокой лампочки в потолке. Седые волосы по бокам его не совсем ровной головы торчали в разные стороны. «Валерий Алексеевич, мы только вас и ждали. Подходите ближе», спокойно сказал человек в тельняшке, отойдя от совещавшихся. представьте своих подчиненных». «Само собой, майор Ефремов, заместитель командира 300-й штурмовой авиационной эскадрильи», представил тамин нашего седого коллегу. Поздоровавшись с Ефремовым, лысый человек в тельняшке протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал в ответ. «Лейтенант Родин, ведомый капитана Гаврюка на выполнении этой задачи», представил меня Валерий Алексеевич. «Очень приятно. Лазарев Александр Иванович, командир отряда «Каскад», а товарищ Гаврюк где?» поинтересовался Лысый. «Только что прилетел, да и ему особо не нужно ознакомливаться с обстановкой. Родину он доверяет как себе, а может и больше», — сказал тамин «Ха, доверие!» — улыбнулся Лысый. «Такая роскошь в нашей работе. Прошу к столу, товарищи, будем изучать разведданные». Подойдя к месту встречи больших лиц, я сразу был удостоен оценивающего взгляда со стороны собравшихся. Реков надул щейки, Громов сощурился, а один из бойцов разведчиков состроил такую рожу, будто перед ним первоклассник и не офицер. «Он кто?» – тыкнул в меня пальцем один из бойцов, выглядевший одного возраста стаминым. «Дерзко. Однако отвечать за меня сейчас будет Валерий Алексеевич. Все же я документально молодой и сопливый лейтенант». «Один из летчиков, который будет с вами работать. Попрошу быть поуважительнее», сказал тамин облокотившись на стол. Хреков в этот момент слегка подмигнул в знак одобрения. Громов внимания не обратил, а ровесник Томина покачал головой. «Александр Иванович, мы здесь не на полигон собираемся лететь?» Обратился он к лысому в тельняшке. «Опытнее летчиков подобрать не можете, товарищ Томин?» оу товарищ!» <звыкнул> — воскликнул Хреков. «Вы хотите сказать, что у вас больше знания о личном составе авиационного полка, чем у полковника Таминай? Делайте свою работу, а мы будем делать свое!» Блестит мне, конечно, такое заступничество, однако дело тут скорее в другом. Отряд «Каскад» был детищем товарища Андропова, то есть формировался под юрисдикцией КГБ. Соответственно, и все бойцы этого отряда имели отношение к этой структуре. Хреков представляет вооруженные силы, в частности, ВВС. Обвинить стамина в неправильном подборе кадров значит бросить тень на работу всей авиации, а этого допускать нельзя. «Успокойся и доведи информацию», строго сказал недовольному разведчику Лысый Александр Иванович. «Хорошо», сказал разведчик и придвинул на середину большую карту масштаба 1 к 10 километрам. «Город Фарах», указал он пальцем на соответствующее место на карте. «Работали там?» «Работали и по Луркоху. Над Фарахом только пролетали, но не низко», сказал Ефремов, слегка наклонившись над картой. «А вы, лейтенант?» Снова попытался меня зацепить разведчик, но Тамин снова решил поставить его на место. «Вы чего добиваетесь, товарищ каскадер?» Улыбнулся Валерий Алексеевич, и лицо разведчика поменялось. «Видно, что это прозвище ему не очень нравится». «А вот смеяться над нами не надо!» — пригрозил он пальцем. Ведь тебе сейчас палец оторо! рыкнул на него Александр Иванович, бросив кепку на край стола. «Доводи информацию!» «Есть!» «Так вот, город Фарах, благодаря действиям дивизии полковника Громова, информации, полученной от пленных душманов и еще нескольким мероприятиям группировка духов заблокирована в Луркохе». «Что вы подразумеваете под несколькими мероприятиями?» — спросил Ефремов. «Товарищ Буханкин таким выражением называет успешные действия авиации», — ответил за разведчика Александр Иванович. «Ты либо доводи информацию, либо иди кури, обратился Лысый к этому ворчливому разведчику. «Пойду лучше покурю, душно мне здесь», — ответил Буханкин. «Останов, за меня доведи информацию», — дал он распоряжение своему подчиненному и вышел из кабинета. «Продолжай, Карим», — сказал бойцу среднеазиатского происхождения Александр Иванович. «Духи заблокированы в горах, но одному из полевых командиров удалось уйти. Зовут его Махалмат Исмаил», выложил станов небольшую фотографию военного форме афганской армии на стол. «Туран или капитан, верно?» спросил я, заметив погоны этого воинского звания у человека на фотографии. «Верно, лейтенант. Его еще называют Туран-Исмаил. Был командиром батальона в афганской армии. Имеет высшее военное образование», — сказал Астанов. «Серьезный противник. Известен невероятным везением», — сказал Громов. «Несколько раз мы накрывали его опорный пункт, где он находился. Вертолеты наносили удары по караванам, с которыми он шел, но результата нет». «Парень очень живучий», — сказал Александр Иванович. «Дальше, Карим». Собственно, мы получили сведения, что он ушел в Туран недалеко. Скрывается фарахи и в ближайшее время выдвинется в сторону, как Аришар Шарик, показал он на карте укреп район духов на границе с Ираном. Найти его в пустыне будет проблематично, а вот фарахе вполне возможно, тем более, что он ранен и лечится. Далее пошло обсуждение вопросов, как так вышло, что под самым носом у афганцев скрывается серьезный полевой командир. Громов еще обратил внимание на предыдущее место службы Турана Исмаила. «Этот парень отвечал за охрану базы Шиндант. Отсюда он и ушел с несколькими сотнями бойцов в горы, чтобы воевать против законной власти», – подметил Борис Севолодович. «Много раз я обращал на это внимание командование армии, но мне говорили, что афганцы этого не подтверждают. «А теперь у нас есть указание нанести удар по мирному городу, так ведь?» – поинтересовался Ефремов. Тут же Лазарев решил раскрыть все карты. «Если честно, я даже не удивлен, что мне опять будет поручена подобного рода задача». «Андрей Константинович, вы не говорили еще своим людям о щепетильном моменте в этой операции?» – спросил он у Хрекова мне не нужно этого говорить. Думаю, они все прекрасно уже поняли. Правда, Валерий Алексеевич?» — улыбнулся Хреков. «Мы уже столько раз действовали вразрез с нашим командованием, что весь мой полк уже можно выгнать из армии», — махнул рукой Тамин. «Одним меньше, одним больше». «Тогда я спокоен», — кивнул Лазарев. «Как будто ты волновался, Александр Иванович», — воскликнул снова Хреков. Астанов объяснил основную задумку нанесения удара. «Нам следовало выйти в район города Фаулатабат, что находится в паре десятков километров от Фараха, занять зону ожидания и быть готовым выйти на боевой курс, который сообщит авианаводчик». «Зачем стоять в зоне ожидания? Координаты нам известны. На улице скоро стемнеет, и тогда совсем будет проблематично ударить», объяснил Ефремов. «Нет подтверждения, что Исмаил именно там. Ударим по гражданскому зданию, и погибнут простые люди», сказал я, посмотрев на примерный район цели. «Хоть это и окраина Фараха, но здесь несколько дворов. Попасть нужно очень точно». «А верно мыслишь, Родин? Глаз у тебя наметан?» спросил Астанов. «Никто, кроме духов, не жаловался», ответил я, и все вокруг слегка усмехнулись. «Там еще и наш агент рядом с Исмаилом, он должен покинуть здание», — сказал Лазарев. «Вопросы еще есть?» На выходе из командного пункта мы вновь столкнулись с ворчливым бойцом каскада. Тот медленно курил, сидя в небольшой квадратной беседке с урной посередине. Тамин задумчиво посмотрел на него и присел напротив. «Разобрали?» — спросил разведчик, поправляя воротник на форме. «Да, сделаем все как надо. У нас есть...» «Опыт? Я знаю этот ваш опыт. До сих пор снится, как вы его применяете», сказал разведчик, затушил сигарету и встал с лавочки. «До встречи!» «Чего это он так, товарищ командир?» спросил я, когда боец каскаду ушел от нас. «Не знаю. Обида какая-то у него на авиацию. Ты лучше о задании думай», сказал Валерий Алексеевич. «Зарядку какую вешаем?» спросил замкомыски штурмовиков. Ты погоди, махнул рукой Тамин. Тут есть проблема, которая не была озвучена, но с Хрековы мы на нее указывали. Мы не знаем о расположении средств ПВО у Исмаила, но они у него есть. И что тогда? Спросил Ефремов. Будем пикировать, предложил я. Обычно работаем с углом 30 градусов, когда 45 градусов, а сейчас отработаем с большим углом. «Серега, я тебе дам с большим углом», — воскликнул Тамин. «Ты как самолет будешь выводить потом из этого пикирования?» «Товарищ командир, нам нужна точность, чтобы не сработать по мирному населению. Плюс место расположения цели в темноте определить не удастся, если нам ее не обозначат», — предложил я. В общем, долго пришлось нам обсуждать нанесение этого удара. За это время нам успели выдать таблицы для радиообмена, чтобы в случае перехвата была какая-то шифровка переговоров. Даже на пути к самолету мы не могли с Валерой и штурмовиками определиться с порядком действий. Метео говорит, что в том районе облачность натекает, могут возникнуть проблемы с пикированием, Сергей, сказал Валера, забирая у меня маленький конверт с таблицей условных сигналов. Можем мы зайти первые. У нас же участь повыше вашей, сказал Ефремов, прикуривая сигарету. Спасибо, но позырка, в общем-то, все равно. Похлопал его по плечу Гаврюк. Вы сколько вешаете? Думали, по 8 взять фаб 250, но черт его знает, сколько в зоне стоять придется. Возьмем по паре хашек и по четыре штуки фабов. В итоге на Су-25 были подвешены ракеты Х-25 и по 4 бомбы калибра 250. Нам повесили по 2 ФАП-500. Замысел был следующий. Штурмовики идут за нами в готовности применить свои ракеты по пулеметным расчетам ДШК и переносным зенитно-ракетным комплексам. Если такого воздействия нет, то работают вслед за нами своими бомбами. Сомневаюсь, правда, что после удара нашими бомбами там что-то останется, но контрольный выстрел не повредит. Места в кабинах заняли, двигатели запустили, последние приготовления к вылету были выполнены. «Янтарь, 12!» – запросил такой командой Валера руление. «Разрешил!» – быстро нам ответил руководитель полетами, и наша группа начала выруливать по магистральной. Аэродром уже погрузился в темноту, освещение тут так и не было восстановлено с момента обстрела, поэтому рулить нужно очень аккуратно. Плюс к этому, аэронавигационные огни предстояло выключить для полной скрытности. Запрашивать разрешение на занятие полосы нам было не нужно, поскольку группа руководства уже все рассчитала. К этому моменту никто на посадку не заходил, но в воздухе находилось несколько экипажей, которые на стартовом канале вели радиообмен очень активно. Нужно было создать видимость бурной деятельности. — скомандовал Валера, и я знал, что сейчас пора взлетать. Отпустил тормоза, и мы с Гаврюком начали взлет с включенным форсажем. Как только мы с Валерой уйдем со взлетного курса, за нами взлетают без команды штурмовики. Единственное, что не выключал из огней Валеры, это были строевые огни, чтобы я мог держаться за ним. Янтарь, линейка 14, подскок 5», — доложил Валера курс и высоту полета. Ответил нам руководитель полетами, пока мы отворачивали от аэродрома. Непроглядная темнота сегодня. Облака висят низко, закрывая свет от луны. В районе Фараха эта облачность еще ниже. Под собой практически ни одного огня или какого-нибудь светового ориентира. В Афганистане, в принципе, со светом большие проблемы. Через несколько минут мы заняли зону ожидания, встав в размашистый вираж над городом Фаул-Табад. Главное, что сейчас нервирует, тишина на канале управления. Мы ждем команды от авианаводчика, который где-то в районе Фараха. Возможно, это такая же разведгруппа, которая наблюдает за предполагаемым домом Турана Исмаила. Проходит еще 10 минут и уже начинает надоедать крутиться в вираже. Смотришь по сторонам, а вокруг одна темнота да один огонек от моего ведущего. И не поговоришь даже с ним. Следующие 10 минут проходят в том же ключе. Бросив взгляд вниз, я обнаружил пару Су-25-х, виражирующих недалеко от нас на тысячу метров ниже. У них, видимо, веселье тоже не очень много сейчас. Стал уже невольно думать о чем-то другом, а не о нанесении удара. Перебирая в голове темы для обдумывания, не нашел какой-то наиболее важный в данный момент. Думал и о войне, и что делать потом». Вспомнил новых родственников, которых следует навестить после Афгана, и о том, что в любви мне снова не повезло. И так женского тепла захотелось, что аж возбудился. Но в этот момент прозвучал голос в наушниках. На связь вышел авианаводчик. линейка 31, подскок прежний, дал команду авианаводчик. ответил Валера и передал время выхода из зоны штурмовикам. Их ведущий подтвердил прием. Развернулись на заданный курс, и сразу перед глазами появились редкие огни фараха. Авианаводчик давал нам цели указания, периодически путаясь в условных обозначениях курса, высоты и расстояния. «Не мудрено, ведь придумывали эти переговорные таблицы однозначные, чтобы даже свои не догадались». Оружие включили, как только поравнялись с окраиной города. Как сейчас искать нужный дом? Непонятно. Руки уже слегка забились после долгих виражей в зоне. Спина затекла, а ноги так норовили выскочить из педали, поскольку за сегодняшний день натрудились достаточно. Но все так летают здесь. Каждый летчик работает на износ. Произнес в эфир Валера, что означало наше прибытие в точку начала боевого пути. «Сейчас мы должны получить боевой курс и ориентиры цели. Еще раз проверил, включено ли вооружение. Оторвав взгляд от панели, я увидел, как мы приближаемся к облакам. Валера никак на это не среагировал. Так мы и вошли в них в полном молчании. Сразу неприятный холодок пробежал по спине, когда потерял из виду своего ведомого. Перед глазами темнота, покрытая некой серой пылью. сказал Валера. Ручку управления самолетом я отклонил вправо, чтобы не оказаться на одной траектории с Валерой в момент набора высоты, иначе мы можем с ним столкнуться. Выдержал 10 секунд и вернулся на прежний курс. Задрал нос и выскочил над облаками, наблюдая впереди и слева самолет Валеры. Громко произнес в эфир Валера, и голос его был недовольным. Эта команда означала, что мы цель не наблюдаем. 201-й, третий стал в круг, варта мешает. Доложили штурмовики. Где теперь их искать, непонятно. 201-й, основная линейка 21, как приняли. Передавал нам команду авианаводчик. Не знает он еще, что весь наш замысел развалился из-за густой облачности. Ниже спускаться нельзя, поскольку тогда мы попадаем в зону действия по ЗРК, плюс так нас проще будет услышать. «Рядом», — доложил я Валере, когда пристроился к нему. «Понял. Второй, 22, наклон 70 градусов через 5 секунд». Выдал в эфир Валера мне команду выхода на боевой курс, а значит, будем пикировать через облака. «Ух, рискованно. Неизвестно, где они там заканчиваются внизу. На таком угле пикировании в хорошую-то погоду проблемно вывести самолет, а тут облака. 201, уверен! Раздался в эфире голос штурмовиков. Предполагаю, что Валера произнес что-то вроде тебя забыли спросить. А вообще не факт, что мы сейчас найдем цель. Посмотрел на самолет своего ведущего и увидел, как он начинает отваливаться от меня в сторону. Похоже, сейчас будем выходить на цель. Внимание! 22! громко сказал он и резко вел самолет в пикирование, развернувшись на нужный курс. Отсчитываю про себя интервал и устремляюсь вниз за Валерой. Ручку управления сильно отклоняю от себя и слежу за авиагоризонтом. Вот уже планка подходит к нужному значению угла пикирования. Валера уже исчез в серо-темной вате облаков. Скорость продолжает расти. Удерживаю самолет на нужном курсе, чтобы выйти как можно точнее. Секунда, две, и я погрузился в серо-темную массу. Высота уменьшается, в наушниках никаких целеуказаний и сплошная тишина. Начал дышать быстрее, и по спине покатились обильные капли пота. Перегрузка всего 6 единиц, но больше всего давит психологически та непроглядная бездна, в которую мы сейчас летим с Валерой. «201-й, запросил авианаводчик, но Валера не ответил. Район нужный нам цели обозначили пуском сигнальной ракеты, как и предполагалось по заданию. Я глянул на свой высотомер и увидел там цифру 3. Гаврюк до сих пор не доложил, что вышел из облаков. Рука постепенно начала ослабевать. Еще немного и нужно выводить самолет.